Глава 36. Её психическое здоровье. Хотя Рикард ни разу не сказал об этом прямо, у Беатрис осталось именно такое чувство. Он думает, что на неё всё это повлияло, что её психика пострадала от этого эпизода с обезображенным телом, что ей нужно немного снизить нагрузку, восстановиться. Иначе, с чего бы он решил, что она будет продолжать помогать Юнбергу вести дознание, когда она открытым текстом изъявила желание участвовать в оперативных мероприятиях по поимке Коскинона? И дело, похоже, не в том, что она взяла с собой в квартиру Карлста Долин, да а не профессионального полицейского. Рикард принял ее объяснение. Все указывало на то, что состоится обычный стандартный допрос. В раздражении... Она швырнула на стол папку с распечатками. Опять ей придется делать рутинную работу, и все самое интересное Риккорд и Эрик оставят себе. Все как всегда. Хотя именно благодаря ей расследованию сдвинулась с мертвой точки. Вольверина и отмывание денег. Лин, судя по всему, тоже засадили на комендантский час. Во всяком случае, она будет помогать Беатрису Юнбергу, сидя дома с патрульной машиной под дверью. С другой стороны... Лин инспектор криминальной полиции, к тому же она получила удар по голове. Осталось посмотреть, чем она сможет помочь. С тяжёлым вздохом биатрис открыла папку и стала перелистывать рапорт, составленный Юнбергом. Эксперт-одонтолог подтвердил личность Райнара Карлстеда с помощью стоматологической карточки. Лицо было обезображено до неузнаваемости. Она поёжилась». Нет, она не испытала шока, когда сняла полиэтилен с мёртвого тела, но её глазам предстала одно из самых ужасных зрелищ, какие она только видела. Отодвинув распечатки, она открыла компьютер и занялась поисками. Артур Пролик, глава концерна Pyramid Hatch Investment AB. Прекрасный выбор объекта, если похититель надеялся получить кругленькую сумму. Однако никаких требований не выдвигалось. Похоже, отрывок видео на флешбэк стал единственной попыткой коммуникации. Она покачала головой и выключила видео. Наверное, Рикард его не видел, если предполагал дать ей задание поспокойнее. Заснятый на видео импровизационный трибунал вызывал только отвращение. Затяжное издевательство над беспомощным пролигом. Похищенный мужчина, имевший отношение с убитым Грэнфорсом, она стала гуглить его имя. Беатрис с удивлением посмотрела на часы на мониторе компьютера. Оказывается, прошло несколько часов. Однако материалы, касающиеся Артура пролига текли нескончаемым потоком. Проблема заключалась в том, чтобы отобрать нужное, что из этого имеет непосредственное отношение к похищению. Выстраивалась весьма противоречивая картина. Пролега описывали как успешного бизнесмена, многие им восхищались, в том числе и в бизнес-трессе. Дела концерна шли прекрасно, постоянное расширение, высокие прибыли, довольные акционеры. Но существовала и другая сторона. Человек без совести и принципов, никогда не руководствовшийся, соображениями отеческого порядка, мало интересовавшийся судьбой тех, кого задевала его деятельность, будь то выбитые с рынка конкуренты или недовольные клиенты. Клиенты в его широкой сфере деятельности – Это понятие оказалось весьма зыбким и могло обозначать кого угодно. Это могли быть те, кто покупал продукцию концерна, а также получатели услуг, пациенты, учащиеся школ, беженцы или кто-либо другой. И эти клиенты далеко не всегда оставались довольны. Только за последний год она насчитала не менее десяти заявлений по закону Лексара в той части концерна, которая проходила под названием «Кээфоми». «И к тому же целый ряд заявлений от самих пациентов и их родственников. Она пошла дальше в реестр предприятий частного бизнеса, потом в реестр статей газет «Мир бизнеса» и «Даггинс Индустри».» Беатрис покачала головой. «Хотя Пролик вроде бы не совершал ничего противозаконного, в потенциальных врагах недостатка не было. Множество выкупленных или обанкротившихся предприятий конкурентов». Родители тысяч учащихся внезапно закрытой гимназии имени Йона Бауэра. Бизнес-мораль вызывает сомнения, однако этого недостаточно, чтобы отдел по расследованию экономических преступлений открыл дело. Она встала, кинула быстрый взгляд в большое зеркало, которое укрепило на стене рядом со стойкой для своих аккуратно развешанных деловых костюмов и двинулась в сторону кабинета Юнберга. Юнберг надел очки для чтения и стал изучать информацию на мониторе. Мартин Грэнфорс, финансово управляющий Пролега. Он был личным банкиром Артура Пролега и предоставлял ему персональное обслуживание, если пользоваться терминологией СЭП. Тот из погибших, по которому удалось собрать менее всего сведений. Тот, чей компьютер загадочным образом испарился на следующий день после убийства. Юнберг стал просматривать закладки на компьютере, рассортировал имена, возникшие в колонках файла Excel. Грэнфорс был личным банкиром пролига в течение шести лет. Одновременно с этим Грэнфорс вела дела других клиентов. Похоже, все в полном соответствии с правилами и требованиями. Начальник Грэнфорса в отделе банкинга Алгеннон Смит не заметил ничего необычного, судя по ответу по электронной почте, которую получил от него Юнберг. Никакого отмывания денег, растраты или отклонений, никаких тайных шифров, как у Аллендера. Проверка по реестру отдела по борьбе с экономической преступностью тоже ничего не дала. Откинувшись на стуле, Юнгберг остановился взглядом на фотографии жены и детей, сделанные во время летнего посещения парка Коль Морден. Он покачал головой, подумав о повседневных контрастах, радости, жизнь, несчастье и смерть. Он стал пролистывать дальше список, пересланный ему начальником Грэнфорса. «Одно единственное имя», — подумал он. «Только одно имя выделялось на фоне всего того, чем Грэнфорс занимался в СЭП в последние месяцы». Один человек, не вписывавшийся в общую картину, некий беркшоу Адольф беркшоу бывший клиент Грэнфорса, или как его еще назвать? В отличие от других, интересы которых представлял Грэнфорс, у Бергшо не было никакого успешного предприятия, никаких прибыли, которые требовалось вкладывать. Напротив, он казался клиентом поневоль, таким, какой не должен был заинтересовать Грэнфорса, Пару лет назад Мартин Грэнфорс связался с давцом, которому должно быть уже под 90, по просьбе товарищества собственников жилья гриф председатель которого, Гонор гравберг был одним из крупных клиентов Грэнфорса. С этого момента дела Адольфа Бергшо пошли совсем плохо, по крайней мере если верить документам службы судебных исполнителей, которые Грэнфорс приложил к своему отчету непосредственно перед тем, как Адольф Бергшо перестал быть его клиентом. Несмотря на обещания надежных инвестиций в пользу последующих поколений, Грэнфорс не смог дать Бергшо никаких успешных результатов. Старик лишился своей квартиры. Похоже, это явилось побочным следствием действий Грэнфорса. Юнгберг пробежал глазами документы в отчете Грэнфорса, Адольф Бергшо прошел в одной и той же квартире в Юртонхагене почти 50 лет. Он оказался одним из тех, кто получил отдельную двухкомнатную квартиру, поскольку его семья с двумя детьми была признана нуждающейся, или же потому, что родился в этом доме. Квартплату он всегда вносил пунктуально, пока в его дверь не постучал Гонор Графберг и Мартин Грэнфорс. Создавалось впечатление, что они пришли к бергшоу вместе, когда старик поначалу отверг предложение выкупить свою квартиру. Юнгберг прекрасно узнал все формулировки в корреспонденции, находившейся в материалах службы судебных исполнителей самого банка. До того, как купить дом на Вермдё, Юнгберг и его жена подумывали над тем, чтобы выкупить свою квартиру в городе, когда прошла приватизация дома. Тогда он наслышался тех же выражений, которые здесь использовал Грэнфорс «Лояльные соседи», «Снижение ежемесячных расходов», «Гарантированная прибыль при продаже» и «Инвестиции в будущее». Что, чего происходило, Юнгберг не знал. Но все резко полетело в пропасть. Пенсии Бергшо не хватало, чтобы выплачивать ежемесячный взнос, процент по займу и добавившиеся к нему амортизационные платежи. Затем поступили требования инвентаризации имущества для взыскания долгов. В конце концов, квартира была выставлена на закрытом аукционе, чтобы оплатить долги Мартину Гренфорсу в банке СЭП. Квартиру приобрел Гонор Графберг, председатель товарищества собственников жилья гораздо ниже рыночной цены из документов не явствовало что из этого понял сам адольф беркшоу после этого бергшо попал в дом престарелых суль гордон вскоре долги были списаны поскольку беркшоу был найден мертвым в сугробе открыв закладки юнгберг сверил полицейский реестр с материалами следствия смерть наступила пару недель назад в середине ноября В полицейском рапорте подозрения преступления отметены, несмотря на повреждения на теле Бергшо, которые, по мнению составителя отчета, могли объясняться естественными причинами. Он прочел краткую сводку. Травмы от падения, травмы от сдавливания и некроз. Хотя причиной смерти названа гипотермия. Бергшо замерз насмерть. Юнгберг тяжело вздохнул. «Не будь Бергшо уже мертв», Он имел бы предостаточно мотивов, чтобы желать смерти Грэнфорсу, хотя девяностолетние снайперы — большая редкость. Он поднял глаза, когда Беатрис постучала по стеклу, открыла дверь и вошла в его кабинет. Как всегда, она выглядела так, словно собиралась на совещании руководства. Безупречный макияж, элегантная одежда. Она улыбнулась ему. «Привет!» — прибыла вторая половина реабилитационной команды. «Что-нибудь удалось разыскать?» Он рассмеялся. «Да, да, я слышал, что тебя тоже посадили заниматься дознанием, но я рад, что ты будешь мне помогать. Тут целая куча материалов. Ты посмотрел и видеоклип?» «Да, просто отвратительно. Похоже, за годы своей деятельности пролик обзавелся немалым количеством врагов, но все же трудно поверить, что кто-то из жажды мести готов зайти так далеко». Юнгберг кивнул. «Прогуляемся вокруг квартала». «Мне нужен глоток воздуха». Выйдя из лифта, они направились на Бергсгаттон, стараясь избежать брызг. Рабочие при помощи трубок со сжатым воздухом стирали огромные граффити на стене, прямо напротив входа в полицейское управление. С удивлением подумал Юнгберг. «Что происходит в обществе?» Он задержал дыхание, чтобы не вдохнуть тучу химической пыли. «Со свежим воздухом, на который он так надеялся, все не так просто». Нашел одного человека, который сильно выделяется из общей массы. Некий Адольф Бергшо, который из-за Гренфорса лишился квартиры. Бергшо вскоре после этого умер. Замерз насмерть. Замерз? Он что, стал бомжом? Нет, попал в дом престарелых Суль Гордон. Но вышел ночью на улицу и заблудился. Заснул в сугробе. А родственники у него были? Кто-нибудь обвинял Грэнфорса за неэтичное поведение или плохое консультирование? Есть ли какие-нибудь заявления в комиссию по рекламациям?» Юнгберг стал смотреть в телефоне. В они миновали похоронное бюро «Фонус» на Хантвер Каргаттен. Ничего не нахожу, но Грэнфорс сотрудничал с председателем товарищества в доме Бергшо, неким Гуннером Графбергом. На его фамилию я тоже искал. Никаких заявлений ни на Грэнфорса, ни на Гуннера-Графберга. У этого товарищества дела идут отлично. Цены за квадратный метр поднялись до небес, так что те, кто купил там квартиры, наверняка довольны. Те, у кого хватило денег там остаться, и кто при этом выжил, давай проверим родственников Адольфа Бергшо. Но ты точно ничего не нашел по Грэнфорсу и пролигу? Ничего, кроме чистой деловых отношений. Но, как ты заметила, там еще много чего нужно просмотреть. А что говорит жена? Она относится к похищению спокойно, но сама она вряд ли замешана. Они с мужем жили разной жизнью, но финансами управлял он, и разводиться они не собирались. Иначе это могло бы стать мотивом похитить мужика и потребовать с него денег. Беатрис посмотрел на тяжелое грозовое небо. Всего три часа, а уже начинает темнеть. Какая-то мамочка с коляской с трудом поднималась против ветра в горку по улице Бягсгаттен. Ребенок вопил в коляске, пакеты с провизией тяжело висели на руле, били мамочку по ногам. Взглянув на нее, Беатрис покачала головой. «Боже, какой ужас! Не очень-то хочется такой жизни!» Юнгберг покосился на нее. Они услышали хихиканье двух дошколят, вывалившихся из подъезда чуть дальше по улице. «У тебя есть дети?» Беатрия с рассмеялась и покачала головой. «Нет, повода не было. И не будет», — подумала она. «А у тебя есть дети?» На самом деле, её это не интересовало, но она знала, что этот вопрос положено задать. «Две девочки и мальчик. Мальчик младший ему пять, а девочкам восемь и двенадцать». Она рассеянно кивнула, Открыла тяжелую медную дверь на Бергсгаттен 48 и отметила боковым зрением людей, сидевших в ожидании паспортов. Юнгберг прошел следом за ней через турникет.